Глава д Для большинства адептов выше стадии Небесного солдата темнота не представляла из себя никаких проблем. Они одинаково могли видеть, как при свете полуденного солнца, так и при полном отсутствии оного. Но, разумеется, это не касалось искусственного волшебного мрака. А именно такой окутал зал с гостями, в центре которого стоял затерявшийся император. Почему так рано? – причитала Акена. Она настолько тесно прижалась к Хаджару, что если бы не одежда, можно было бы счесть, что они решили предаться плотским утехам. Хаджар не стал вдаваться в подробности о том, что сон Хельмер показал едва ли не полгода назад. За такое время планы заговорщиков могли поменяться десятки раз. Ты что-нибудь видишь? На диалекте островов прокричал Хаджар. Разумеется, он обращался к Эйнену, другу, обладавшему нечеловеческими фиолетовыми глазами. Если кто-то и мог хоть что-то разобрать в этой волшебной тьме, так это нет, ответил Эйнен. Это ненормально, Хаджар. Я вообще ничего не вижу. В зале в этот момент творилось что-то невероятное. Повелители и рыцари духа, мнящие себя разве что не богами в Дарнасе, кричали, бежали, спотыкались, падали в такой же панике, как и простые смертные. Проклятье выругался хаджар. Я тоже. Чтобы не использовали заговорщики, они смогли не только полностью отсечь зрение. но и закрыть непроглядной серой завесой реку мира. Таким образом, адепты не могли видеть ни реальность, ни энергетические потоки. Внезапно хаджар выстрелил правой сжатой в кулак рукой. Его костяшки с хрустом врезались в ч ь ю т о челюсть, и судя по сопротивлению энергии, повелитель начальной стадии отшатнулся и побежал в сторону. Вскоре там уже послышался звук брани и падающих тел. Хаджар п р о г р е м е л рядом Бас г а л х а д а "Что ко всем демонам здесь происходит? Охраняй принцессу, здоровяк!" Мы так не дог, Акена не успела договорить. Хаджар, ориентируясь по звуку, пихнул ее в руки г а л х о д у а следующим движением скрылся в толпе. Там, где не справлялась магия и техники, приходила на выручку мощность вычислительного модуля нейросети. Ведь на самом деле человек обладал куда большими возможностями, чем просто зрение. Компенсировать потерю органа чувств отдал мысленный приказ Хаджар. Запрос обрабатывается. Обработка запроса завершена. Подключен режим компенсации. Затратам о щ н о с т е й 78,965 тысячных процента. В ту же секунду Хаджар, нет, он не смог снова видеть так же ясно, как недавно, но тем не менее нейросеть смогла показать ему некое подобие размытой картинки. Используя все оставшиеся органы, она проектировала происходящее в зале в виде зеленых туманных фигур. Так Хаджар смог увидеть, что рядом с ним, буквально в нескольких сантиметрах на полу лежала девушка, та самая, что недавно составляла компанию видному военному. И несмотря на высокую стадию, у нее отсутствовала половина лица, а кровавленная дыра по форме напоминала Батфорт того самого в о я к и Видимо, он оказался не из тех парней, что не убегают от опасностей. Метрах в пяти слева началась настоящая свара. Человек десять молотили друг друга ударами полными энергии и что-то кричали. Возможно, они наивно полагали, что тьма станет прекрасным поводом, чтобы решить свои политические и личные проблемы. И таких очагов ссоры было как минимум три, а то и четыре. Возможности нейросети не были все сильные. и она смогла покрыть лишь площадь в тридцать квадратных метров с центром в виде самого хаджара. Обернувшись, хаджар увидел, как Эйнен, Дора, Гелхад и а н и с сформировали квадрат, стоя плечом к плечу, заняв стойки рукопашного боя. За их спинами находилась Акена, и их хаджара осенила. Кто, даже в условиях невозможности пользоваться оружием, Мог высвободить всю мощь своих техник, мистерий и энергий. В этот самый момент зал на мгновение окутал мелодичный перезвон разбившегося витража. Следом за ним разбивая перезвон, так же как недавно кто то разнес дорогущее окно, загремел грохот, ворвавшийся в зал техники, техники, которая, судя по эху энергии и мистерий, находилась на уровне императорской. Защити императора, гаркнул сержант корпуса. Выполните свой священный долг и встретьте праотцов с честью. В ту же секунду все двадцать два гвардейца, вытащив из пространственных артефактов ростовые щиты, без жалости вонзили их в роскошный камень и о щ е т и н и л и с ь копьями. Они выглядели неприступной крепостью, перед которой во всей красе возвышался безымянный мечник. Идиот, прорычал хаджар. Его уже окутала туманная черная броня, а в руке л е г черный клинок с синим иероглифом у основания отсутствующей гарды. Какой же я идиот! Гвардейцы вовсе не были безвольными рабами, которые подневольно защищали императора под угрозой собственной смерти. Нет, разумеется, такими их мог видеть демон. которому чуждо было многое человеческое, и владея крупицами информации, он показал к е н е тот вывод, к которому пришел самостоятельно. Но придумать яд, который отравит двадцатку гвардейцев повелителей, а еще переманит на свою сторону безымянного, чтобы те убили за время, пока их не уничтожила река мира сильнейшее существо Дарнаса, слишком сложно. Через чур сложно для Хельмера, никогда не знавшего, каково это быть слабым безымянным, наверняка без разницы, но не для адептов. Никто не травил корпус с т р а ж и императора, никто не переманивал безымянного. Все было намного проще. Заговорщики наняли исполнителей. Так просто и в то же время столь изящно. Умно прозвучало из-под тяжелого латного шлема, но недостаточно. Один из глав корпуса стражей поднял свой титанический тяжелый меч, два с половиной метров длину, сорок сантиметров в ширину, лишённый режущей кромки толщиной в ладонь. Он весил на первый взгляд больше ч е т ы р е х тонн. Один даже скользящий удар таким монстром... И не останется и следа от любого, чье тело не достигло крепости артефакта уровня неба. И неважно, какие защитные техники он использует и какую броню наденет. Тяжелый меч – это абсолютное деспотичное доминирование. Хаджар не мог сказать, что впервые видит, как сражаются адепты столь высоких стадий. На горе Ненастий он уже наблюдал столкновение двух титанов его учителя, будь он не ладен, и ректора Святого Неба. Но даже после битвы этих столпов Дарнаса удар безымянного мечника все равно выглядел в п е ч а т л я ю щ е Волна энергии, полный м и с т е р и й уровня оружия в сердце, буквально смела часть зала. Более того. Второй раз в жизни Хаджа р ощущал, как чья-то техника задевает не только реальность, но и дестабилизирует потоки энергии. Удар, представший в образе б р о н и р о в а н н о й головы боевого рогатого слона, врезался в центр техники убийцы. От столкновения бронированной головы слона и шестиметровой, пропитанной жуткой энергией, латной перчатки р а з о ш л о с ь эхо. Находившиеся ближе всего к эпицентру рыцари духа и сломанными куклами разлетелись по залу. На л и ц о х а д ж а р у упали горячие капли чужой невинной крови. Повелители с куда более крепкими телами в ы с т о я л и но даже они после того, как волна эха схлынула, выглядели не лучшим образом. Оборванные камзолы и п л а т ь я синяки, переломы и кровавые пятна на их телах. Битва безымянных, не то место, рядом с которым может находиться кто-то, кроме а д е п т о в равной силы. Проклятье, проклятье! Три размытые тени промелькнули со стороны по тайной двери для слуг. Туда уносили пустые блюда и оттуда приносили новые угощения. Так банально, так просто сверкнули два отравленных кинжала и просвистел один такой же смертельный дротик. Безымянный адепт, вершина пути развития всех семи империй, проживший не одну тысячу лет, погиб меньше, чем за удар сердца. Стальная ладонь, которую больше не сдерживал удар мечника, врезалась в строй гвардейцев. Их щиты полыхнули волшебными рунами и знаками. Вокруг императора буквально на глазах вырос настоящий форт, сложенный из кирпичиков силы. Но его стены лишь от первого столкновения пошли трещинами. Держать удар, прогремел сержант. Защищать императора, выполнять свой долг. В зал через разбитый витраж прошел без малого безымянный адепт, убийца. Мастер рукопашного боя, тот, кому не требуется оружие. Рядом с ним стояли трое повелителей пиковой стадии, убийцы, мастера кинжалов. Они вооружились кухонными ножами, смоченными в ядах, ножами, которыми нужно было резать мясо зверей высоких ступеней, и следовательно, все они являлись артефактами уровня неба. Это было так просто, так банально, настолько лежало на поверхности, что о подобном и помыслить никто не мог. Тем более Хельмер. Проклятье! Еще раз выругался Хаджар. Ты со мной, дух мой! Зал р а с ц е л о п р о н з и т е л ь н о е птичка. К я! И в момент, когда позади Хаджара распахнуло крылья огромная птица к и ц а л ь он ринулся в бой. Один против безымянного.